Глава двадцать пятая. По сигналу Таран в щепке разнес податливую дверную коробку из лиственницы. Дверь с грохотом распахнулась, и следующие пару секунд звучала мощная какафония из криков и топота тяжелых сапог. Восемь спецназовцев с автоматами наперевес двигались быстро и исследовали комнату за комнатой в маленькой квартире. «Чисто!» — отрапортовал голос из дальнего конца квартиры. Шеффер поспешил на звук. В квартире стоял жуткий холод, и облачко его дыхания зависало в воздухе, как дым паровоза. Он прошел по узкому коридору, держа перед собой табельное оружие. Холодный на ощупь пистолет привычно лежал в руке. «Шеффер!» — крикнул один из полицейских. «Сюда!» Он завернул за угол и вошел в спальню с задернутыми темными занавесками. Здесь не было ни перевернутой мебели, ни других следов борьбы, но легкий запах смерти обволакивал помещение тонкой пленкой. Томас Странт лежал в своей постели. Подушка под головой была черной от запекшейся крови, а его выбритая голова была вывернута назад под неестественно широким углом. Пулевое отверстие размером с ягоду прошло насквозь слева от его нижней челюсти. Выглядело так, как будто стреляли с близкого расстояния вероятно, пока он спал. «Ликвидация», — подумал Шефер. За его плечом возникла Лиза Августин и оглядела труп. Глаза Томаса Странда были закрыты, а его черты лица искажены пулей, которая прошила его мускулы лица и череп. Кровь пролилась из всех телесных отверстий выше пояса и стекла с лица вниз свернувшимися полосами. Желтоватые комочки, похожие на маленькие марципановые звезды, рассыпались по постельному белью. Августин сделала шаг к кровати и прищурилась. «Что это за бело желтая жижа по всей кровати?» Предполагая, что это картофельное пюре», — ответил шефер. Августин повернула голову и посмотрела на него, подняв бровь. «Пюре? Да, это старый прием. Если у стрелка нет оружейного глушителя, можно взять вареную картошку. Ее держат перед дулом, Следят за пальцами и выпускают пулю через картофельну. Работает немногим хуже. Августин не смогла сдержать ухмылку. Убийственный юмор. Шефер кивнул. Вроде того, он повел плечами и провел взглядом по трупу. Сложно сейчас что-то сказать. Нужно ждать опермана. А мальчик? Шефер помотал головой. Его здесь нет. Кухня выглядела покинутой неиспользованный, как будто Томас Странт никогда там не обедал. В холодильнике хранились только напитки. Коробка с банками пива, бутылка водки, одна полка была забита Red Bull. Большая часть шкафов пустовала. То же самое можно было сказать и о посудомоечной машине. В мусорном баке валялась коробка от лапши на вынос и одноразовые приборы. Нужно выяснить, сколько он здесь прожил. Что видели соседи?» кто приходил и выходил из квартиры, видел ли кто-то детей в подъезде и так далее, сказал Шефер. Лиза Августин закивала. Они прошли дальше, в ванную, чья малопривлекательная хиповская расцветка свидетельствовала о ремонте в 70-е. Стены над линолеумом в черно белую клетку были покрыты плиткой с кракелюром, а унитаз мог похвастаться как минимум восьмию разными оттенками коричневого. Шефер облокотился на ванну мшисто зеленого цвета в поисках пятен крови. На дне ванны в сливном отверстии лежали короткие темные кудрявые волосы и грязь. Из сточной трубы поднимался резкий запах. Не похоже, будто кто-то прилагал усилия, чтобы избавиться от возможных следов. «Здесь что-то есть на подоконнике», — сказала Августин за его спиной. Шефер обернулся и заметил узкую полосу запекшейся крови на краю подоконника — как будто что-то слегка задело его, что-то кровавое. Августин указала ногой на рулон черных мусорных пакетов, лежавший под батареей на полу у приоткрытого окна. «А не в таком ли пакете мы нашли толстовку с пятнами крови?» Шефер присел на корточки и переводил взгляд то на рулон, то на кровавое пятно. Он поднялся и надел пару латексных перчаток, открыл зеркальный шкаф над раковиной и заскользил взглядом по содержимому. На полках были расставлены обычные для ванной вещи. Дезодорант, одноразовая бритва в огрызках волос, зубная щетка и паста, таблетки парацетамола и ополаскиватель для рта. На нижней полке лежала коробка. Белая коробка для таблеток с наклейкой рецепта от врача». Наклейка была прилеплена криво и шла бороздами, поэтому прочесть надпись Шеферу было непросто. Он протянул ее Августин. «Что тут написано?» Она взяла ее и прищурилась. «Какая-то штука под названием «Алматриптан». Написано, что это лекарство от мигрений». Она послала Шеферу сухой взгляд. «Не думаю, что это поможет ему от той головной боли, которая с ним приключилась». Чье имя написано на рецепте?» «Томас Странт». «Нет, я имею в виду врача. Кто выписал рецепт?» «А, окей, это Йорген Юль Хансен». Из некоего медицинского центра на Хавны Гады. Твою ж, сказал Шефер и резко обхватил шею. А ты надеялся, что будет написано Йенс Бьерри? Да, было бы пользительно найти хоть что-то, что хоть немного связывает разные аспекты в этом дрянном деле. Может, Томас Трант друг семьи? предположил Августин. Возможно, кивнул шефер. Их перебил, вошедший в комнату эксперт-криминалист из НКЦ. «Можно войти?» «Сейчас освободим вам место», — сказал шефер и подтолкнул Августин к выходу. Они прошли в гостиную и огляделись. На придиванном столике стояла открытая коробка с парой кусков гавайской пиццы. Рядом стояла коробка сухого завтрака Coco Pops фирмы «Келлакс» и миска, покрытая разводами от какао-молока и присохших шоколадных хлопьев. Шефер осторожно поднял молочный пакет, стоявший на паркете справа от стола. Остатки молока в нем еще плескались. Убитый поужинал перед телевизором и пошел спать, не убираясь, предположила Августин, а кто-то ворвался в дом ночью и застрелил его. Шефер уклончиво забурчал. Как преступник зашел? Спросила она. Разве дверь не была заперта? Была. Уходя этот человек, захлопнул за собой дверь, но как он зашел? Через окно в ванной? Он или она, сказал шефер. Может, они уже были знакомы? Может, пострадавший сам пустил убийцу, прежде чем пойти в кровать? Августин похлопал себя по плечам, чтобы согреться. Тфу ты, как же холодно! Шефер промолчал. Он смотрел на предметы на придиванном столе. О чем задумался? Кока Попс. Кто может испытывать слабость к шоколадным хлопьям? Дети могут, шефер медленно закивал. «Дети. Думаешь, мальчик был здесь?» Шефер не ответил на вопрос. Вместо этого он задал следующий. «Как ДНК Томаса Странда оказалась на куртке Лукаса?» Августин в задумчивости прикусил щеку. «Томас Странд похищает Лукаса Бьерри, возможно, в сговоре с третьим лицом», — предположила она. «Третье лицо убивает Томаса Странда. Возможно, Лукаса Бьерри тоже. Избегает». «Или же он убивает Томаса Странда, похищает Лукаса, избегает с ним?» Шефер не ответил. «Слишком много неизвестных. Слишком много кубиков, которые не складывались». Эксперт-криминалист вошел в комнату. «По всей видимости, в квартире отключили отопление», — сказал он. «Все батареи ледяные». Августин повела плечами. «Может, они просто сломаны?» «Это старое здание». Шефер подошел к ближайшей батарее и рукой в перчатке повернул термостат влево. Он сразу услышал, как вода побежала по трубам, и тепло начало растекаться по верхней части радиатора. Он выключил его снова. «Они не сломаны». Августин наморщил лоб. «Какой идиот отключает отопление в квартире посреди самой холодной зимы за последние сто лет? Что воняет в доме больше всего?» — спросил Шефер. «Труб, который лежит в холодной или в теплой квартире?» «Думаешь, преступник выключил отопление, чтобы замаскировать запах?» «Чтобы обезопасить себя от того, чтобы труп не нашли слишком быстро». И он и повернулся к криминалисту. «Проследите, чтобы с термостатов сняли отпечатки пальцев. И проверьте все комнаты и все шкафы и ящики во всем доме на предмет яда, который называется варфарин». Криминалист приступил к работе, а Шефер снова повернулся к Августину. Мы имеем отключенные батареи и нечто похожее на ликвидацию, как по учебнику. Он ткнул большим пальцем в сторону спальни. Имеем кровь убитого на куртке Лукаса, и если мы на секунду предположим, что мальчика похитил из школы убийца, то он сделал это, не привлекая к себе внимания. Это выглядит тревожно, профессионально, продуманно. До них донеслись звуки голосов из коридора, радостные приветствия, которые повторились уже на лестнице судмедэксперт Йон Опперман возник в проеме двери в прихожей, и брови Шефера поползли на лоб. Йон, какого?» — вырвалось у него. «Ты сбрил усы?» Опперман, который по меньшей мере тридцать лет был приверженцем стиля «Дюпона» и «Дюпонна», улыбнулся и провел кончиками пальцев по своей голой верхней губе. Примечание. «Дюпон» и «Дюпон» пара усатых детективов в комиксе «Приключения Тинтина». Почти неотличимы друг от друга, лишь слегка отличаются формой усов. Конец примечания. Затем надел рабочие очки. «Так, ну где наш главный герой?» Шефер отправил Августин нажимать на звонки и опрашивать соседей Томаса Странда. Тем временем он нацепил медицинский комбинезон и маску И вошел в спальню, где Опперман был занят обследованием трупа. Место преступления уже было испачкано мокрыми от снега военными ботинками, которые затоптали все комнаты в квартире. В спецназе, к вящему недовольству парней из НКЦ, в почете был менталитет "shoot first, ask later". Примечание: сначала стреляй, потом спрашивай. Перевод с английского. Конец примечания. Один из полицейских отдёрнул занавеску в спальне, осторожно, чтобы не поднять пыль. Белоснежный свет, хирургически яркий свет с неба, прорезал помещение и сделал искажённое лицо Томаса Странда еще более гротескным и восковым. Оперман измерил температуру трупа, и Шефер отвел взгляд. Чему бы люди не подвергались в последний час, изрешетили ли их из АК-47 или изрезали на кусочки или же они свалились замертво посреди пешеходной улицы Строгет, не было в мире ничего столь же недостойного, как совать кому-то в попу градусник без его согласия. Шефер считал, что отдает каждой жертве убийства дань уважения, отворачиваясь во время этой процедуры. «Хм...» — пробормотал Оперман и покачал головой. «Сложно сейчас назвать момент смерти, поскольку труп лежал в холоде. Температура тела совпадает с температурой помещения». И это не говорит нам ни о чем, кроме того, что он мертв минимум сутки. На степень трупного окоченения мы также не можем полагаться из-за холода. Трупные пятна я осмотрел. Он почесал себя предплечьем по усам, которых больше не было. Привычка, от которой удастся отделаться лишь через годы. Он пожал плечами. Между 24 и 72 часами самое точное предположение, которое я могу сделать. Так что смерть настала между воскресеньем и вторником. Едва ли тебе это особо пригодится, но более конкретным я прямо здесь и сейчас быть не могу. В целом, будет невероятно сложно подобраться к правде. Во всяком случае, самое раннее, когда его могли застрелить, в понедельник в 8. Его кровь нашли на куртке, принадлежавшей мальчику, который пропал из школы Ньюхольм в понедельник утром. Так что воскресенье можем исключить» если только умерший не был застрелен в воскресенье, и тогда же кровь и попала на куртку. Ты хочешь сказать «до исчезновения»?» Эту возможность Шефер ранее не рассматривал. «Я ничего не хочу сказать», — сказал Оперман. «Я всего лишь рассказываю тебе, что вижу, а именно, что смерть наступила в промежутке между воскресеньем и вторником». Когда Оперман закончил предварительный осмотр, мертвое тело Томаса Странда — Положили в патологоанатомический мешок и увезли в институт судебно-правовой экспертизы. «Я приступлю к вскрытию сразу же, как доберусь до института», — сказал Оперман. «Я прямо за тобой», — кивнул Шефер. Он обернулся к окну и посмотрел в сторону королевского сада, раскинувшегося по другую сторону улицы. Замок Розенборг маячил посреди покрытого снегом парка и делал все вокруг похожим на кадр из диснеевского мультфильма. «Сказочным», и красивым. Он снова повернулся к кровати и уставился на большое пятно крови, впитавшееся в матрас. В изголовье виднелись остатки мозгов и картофеля. На полу валялась одежда, которую, по догадке Шефера, Томас Странт скинул, ложась в постель. истертые джинсы, черная футболка, грязные носки, вывернутые наизнанку. Шефер тяжело вздохнул, а вопросы тем временем пульсировали в его голове, как кровь в закупоренной артерии. Если Томас Странт похитил Лукаса в понедельник утром, то кто-то избавился от него в тот же вечер и забрал мальчика с собой? Каковы в таком случае мотивы? Кто третья сторона в похищении? И важнее всего, где Лукас Бьерри сейчас?